Глава двадцать шестая — Что ты собираешься делать? — спрашивает её мисс Джустин. Сначала Мелани даже не понимает вопроса. Она вопросительно смотрит на мисс Джу, и та, немного запинаясь, уточняет. — Мы едем на юг, в сторону маяка. Но ты можешь идти куда хочешь. Солдаты подобрали тебя в Лутоне или Бетфорде, там был твой дом. Ты можешь вернуться туда, если хочешь, и жить там с... Она колеблется. — Что? — подсказывает Мелони. С кем? Мейс Джустин качает головой. Я имею в виду жить самостоятельно, делать то, что захочешь. В моей кетее не будешь свободна, а не просто поместить тебя в другую камеру. Мне нравилась моя камера и класс тоже. Но уроков больше не будет, Мелони, и твоя жизнь опять будет в руках доктора Колдуэлла. Мелони кивает. Она сама всё понимает и даже немного боится. Но страх не в силах повлиять на её выбор. Это не имеет значения, объясняет она мисс Джей. Я хочу быть там, где вы. Всё, что я помню, это учебные блоки вас. Вы теперь очередь мыла не колебаться. Она не знает тех слов, которые бы правильно описали её чувства. Вы мой хлеб, говорит она наконец. Когда я голодна, Я не имею в виду, что хочу вас есть, мисс Джестин. Правда, я скорее умру, чем сделаю это. Я просто хочу сказать, вы приносите мне радость, как хлеб тому человеку в песне. Заставляете меня чувствовать, что больше ничего и не нужно. Мисс Джей, кажется, нечего ответить. Она несколько минут молчит. Смотрит в сторону, оглядывается и вновь смотрит в сторону. Её глаза наполняются влагой, и некоторое время она вообще не способна говорить. Когда она наконец встречает взглядом Элони, становится ясно, что они будут вместе, если не всегда, то хотя бы сейчас. Тебе придётся ехать на крышу, говорит она Малони. Хорошо? Да, быстро отвечает она. Конечно. Всё хорошо, мисс Джустин. Это лучше, чем просто хорошо. Это облегчение. Мысль о том, что придётся снова сесть в хэмви, пугала Малони с самого начала. Но теперь есть альтернатива, и это замечательно. Она не хотела бы снова ехать рядом с доктором Колдуэлл, потому что очень её боится. Но важнее то, что ей не придётся бороться с чувством голода, когда мисс Джустин будет рядом. Теперь мисс Джей смотрит на картинку, которую Мэлони нарисовала на капоте. Волнистая линия пересекает замысловатый узор из капелек и квадратов. Она бросает на Мэлони любопытный взгляд. Что это? Мэлони пожимает плечами. Ей не хочется отвечать. Это маршрут, который она запомнила: из лаборатории доктора Колдел обратно на колеснице в учебный блок к её камере. Это и есть путь домой. Но она уже никогда не пройдёт его и не будет сидеть в классе с другими детьми. Вернуться домой теперь можно только в своих воспоминаниях, которые принадлежат только ей одной. Среди них, чтобы описать свои чувства, лучше всего Подходит история про Моисея, которому было не суждено увидеть землю обетованную, и про Энея, убегающего после падения Трои, и поэма о соловье и печальном сердце, стоящем в чужом кукурузном поле. Это всё смешивается в ней, мешая собраться с мыслями, чтобы объяснить. Это просто рисунок, говорит она, чувствуя себя плохо, потому что врёт. Она лжёт мисс Джустин хотя любит её больше всех на свете но есть и другое чувство его сложнее выразить они будто стали домом друг для друга ей так кажется вот бы ей не мешали воспоминания о том страшном чувстве голода которое пробудилось в ней тогда ужасающее удовольствие от вкуса крови и плоти во рту почему мидж джустин не спросил её об этом почему она не удивилась тому что мела не может делать все эти вещи «Эти люди», — говорит она неуверенно, — «мужчины на базе?» «Да, они. То, что я сделала с ними, — это были Йонгер и Мелани», — говорит мисс Джустин. «Они убийцы. Если бы ты им позволила, они сделали бы тебе куда хуже. И мне. Ты не должна винить себя за то, что там произошло. Ты не могла поступить иначе». Несмотря на страх, Мелани должна спросить. «Почему?» Почему я не должна винить себя? Мисс Джей колеблется. Потому что такова твоя природа, говорит она. И когда Мэллони уже открывает рот, чтобы задать ей ещё вопрос, она качает головой. Не сейчас. У нас нет времени, а вопрос очень сложный. Я знаю, ты боишься и не понимаешь, что с тобой происходит. Я обещаю, что всё объясню, когда представится возможность, когда мы будем в безопасности. А пока Попробуй не волноваться и не грустить. Мы тебя не оставим, обещаю. Будем держаться вместе, хорошо? Мелони обдумывает услышанное. Всё в порядке? Если отложить страшный вопрос на дальнюю полку, ей станет легче, но он продолжит висеть на ней тяжёлым грузом, и она не будет довольна, пока не ответит на него. В итоге она неуверенно кивает. В основном потому что наткнулась на мысль, которая лежала на дне печали и беспокойства, как надежда над всеми человеческими несчастьями в ящике Пандоры. Отныне каждый день будет «Днем, мисс Джустин».